«А теперь я провожу вас к озеру!» Вароран не понимал, чему радуется дух, но она с улыбкой на лице подзывала их к озеру. Настал рассвет, они позавтракали, и дух озера благословила их. Это была не магия, а Лепи же тоже не особо понимали и попросили духа объяснить, что именно она сделала, и то сказала, что так на них не будет действовать давление воды, они смогут там дышать и не промокнут. «Это не навсегда, так что когда работа будет закончена...» «Вы сможете нормально помыться в источнике? Не переживайте!» После её слов Роран заметил. Благодаря благословению он не намокал в воде, то есть, по сути, не мог использовать горячий источник по назначению. Конечно, хорошо, что это не навсегда, но было немного неприятно, что вначале на нём применили благословение, а потом объяснили. «Если что, я могу отменить действие!» «И сколько оно продлится?» «Если довольно долго, возможно, придётся попросить развеять...» Потому Рорен спросил, а дух подумала немного и ответила. «Где-то день». Тут Рорен получил два важных знания. Не было причин заставлять духа снимать благословение, и если они не управятся за день и не выберутся так же, как вошли, то могут уже никогда не выбраться. Они не знали, что в том потоке, где льётся коричневая жижа, и даже не догадывались, какой могла быть причина. Довольно рискованно считать, что дня им хватит. и справятся, но остальные простые люди. Если дотронуться до кипятка, можно заработать ожог, и если коснуться того, от чего кожа плавится, так просто не отделаешься. Если ничего не выясним, погрузившись до определённого уровня, то возвращаемся. Хорошо, я буду ждать у входа. Если вы выйдете с другого выхода, завтра я буду ждать вас там, где вы ночевали. Проблема была в том, что они точно не знали, сколько продержится благословение, Когда погрузятся в ту грязную воду, не будут знать, сколько прошло времени, потому остаётся лишь полагаться на собственное чутьё. «Прошу сюда!» Она подозвала их, и Роран первый вошёл в озеро. Не в ту коричневую жижу, а в чистую воду, которую можно было использовать, чтобы мыться, правда температуры он не ощущал, и сколько бы ни шёл, было не похоже, что одежда намокала. Убедившись в этом, Роран позвал остальных, и репесы Гулы и Крас с подругами вошли следом. «Я не чувствую температуру воды!» Удивилась Ляпис, рассматривая свой наряд, который не промокал, а Рорен приблизился и спросил. «Это уже использовала?» «Это... А... Да... Это...» Убедившись, что все заняты своей сухой одеждой и не обращают внимания на них, Ляпис приблизилась к Рорену. Привычные чёрные глаза на миг стали фиолетовыми, и Рорен даже дёрнулся. Но не из-за того, что перед ним был демон, а просто удивился такой резкой смене цвета. «Немного обидно, что ты так отреагировал». Он извинился перед обижной Ляпис и посмотрел ей в глаза. Конечно, он не впервые видел фиолетовые глаза, но так близко они находились в первый раз, было довольно непривычно наблюдать, как глаза из чёрных становились фиолетовыми, а потом, словно чёрными, ророн внимательно наблюдал за этим, когда к нему обратился Крас. раран ты что делаешь?» «В глаз соринка попала. Я попросила господина Рорана посмотреть. Да, похоже, уже убрала». «Спасибо, господин Роран». Роран не смог дать ответ красу, но это сделала Лепис, после чего улыбнулась и поклонилась. Глаза девушки уже стали чёрными, и мужчина понял, что всё ещё стоит в упор к ней и смотрит в лицо, потому в спешке отодвинулся и кивнул. «Что ж, отправляемся. Возможно, вы впервые будете дышать в воде, но не переживайте, и делайте это как обычно», — сказала дух и нырнула в воду. Обычно, ныряя, надо было сделать глубокий вдох, но в этот раз это было ни к чему, ведь они могли дышать. На Рорна уже использовали такую магию, но всё же ощущение было странным. Но если нырнуть, не заботясь о дыхании, проблем не возникнет. К тому же вода здесь была достаточно чистой, и всё было видно. Вслед за Рораном нырнули остальные, а погрузившиеся в воду первый дух манило их за собой. Мужчина думал о том, будет ли кто-то дезориентирован, всё же действовать под водой, совсем не то же, что на поверхности, но Ляпис уже проходила через это, так что проблем не было. И Гула особо по этому поводу не переживала. Было неизвестно, проходила ли группа Краса через это, но помимо Анджи, похоже, остальные уже привыкли, только она одна начала волноваться, и Крас взял её за руку и стал сопровождать, так что и она вскоре привыкла. Погружаясь глубже в озеро, они смогли увидеть, сколько здесь обитателей. Роран думал, что на дне озера с горячей водой рыбе будет сложно выжить, но увидел, что под ними плавает очень много существ. Там были ящерицы, черепахи и другие создания. Мужчина был впечатлён тем, что они спокойно жили в горячей воде. Подплывшая к нему дух потянула за рукав. Он думал, в чём дело, она указала пальцем в одном направлении – Там было достаточно глубоко, и это был край озера. Там виднелись камни и дыра, в которые мог пройти взрослый человек, а ещё оттуда вытекала коричневая вода. Увидев это, Рорен подал остальным сигнал остановиться и вместе с духом направился к коричневой воде. Пусть они были защищены благословением, но кто-то должен был проверить. Рорен решил сделать это сам, приблизился к коричневой воде и сунул левую руку без перчатки. Она была куда горячей и прозрачной, но сейчас температуру он не ощущал. Вытащив руку, мужчина её проверил, ни оплавившейся кожи, ни следов ожогов. Но спокойнее от этого не стало, и теперь он сунул туда голову. Хоть кожа и была в порядке, надо было узнать, что будет с глазами, носом и ртом, без этого он бы не запустил туда леписа остальных, но вода не оказала никакого эффекта, и мужчина подозвал остальных. Они приблизились, и, видевшее действие на Лепис, зло стукнуло его ладонью, А остальные поражённо наблюдали за этим. Урорен думал, что даже если бы он пострадал, с ним были Лепис и Лору, они бы смогли сразу же вылечить его, но то, что он сунул туда голову, не обрадовало девушку и очень удивило остальных. Когда он успокоил убившую его Лепис, поражённые лица остальных сменились на улыбки, Урорен махнул рукой, предлагая плыть, и нырнул в коричневую воду. Как и сказала дух на берегу, она будет ждать их здесь. Свет с поверхности делал это место достаточно светлым, но в дыру он не попадал, и вокруг внезапно потемнело. Обзор был ограничен, и ничего нельзя было проверить, но Анджа быстро это поняла, и на левых руках Рорана и краса зажгла магический огонь. И теперь, обладая источником света, Роран выставил левую руку и полез в дыру, откуда выходила вода, но из-за коричневой жижи было почти ничего не видно. Надеясь, что остальные увидят хоть что-то, мужчина продвигался отчасти на ощупь, Но, к счастью, туда мог войти взрослый человек без проблем, и не было никаких ответвлений, прямая дорога. Внезапно им пришлось подниматься вверх, и они оказались вместе, где поток был спокойным. Из-за плохой видимости рассмотреть было тяжело, но там уже была скорее дыра, а открытое пространство без потолка было освещено и без магического света. «Неужели?» – подумал Роран, оттолкнулся от земли и стал всплывать. Проплыв ещё немного, он высунул голову из воды. «Что это?» Высунувшись, мужчина осмотрелся вокруг. Потолок находился высоко, и в углу был какой-то шум, коричневая вода, напоминая водопад, стекала вниз на расстоянии от них. Свет вокруг, кажется, излучали стены, а уже видел подобное раньше. Порывшись в своей памяти, он вспомнил, что это был материал из маны, который использовался при строительстве в руинах древней цивилизации. Если это и правда те материалы, то значит, они могли оказаться в очередных руинах. Желая узнать мнение Ляпис или Гулы, Роран обернулся и увидел остальных, высунувшихся из воды. «Ляпис, это же магический строительный материал!» «Так ты запомнил, господин Роран!» «Хотя отсюда слегка непросто утверждать». Были и другие причины, почему стены могли излучать свет. Ляпис объяснила, что стены могут светиться не только из-за строительных материалов. «И что теперь делать будем?» Остаётся лишь идти дальше. Похоже, за водопадом есть проход. Лепис указала на водопад с коричневой водой. Похоже, она увидела за ним проход. Роран и Красс присмотрелись, но ничего не увидели. Но, возможно, там и правда был проход. Потому Роран решил убедить парня. Думаешь, она и правда видит проход, который не видим мы? У Лепис отличное зрение. Лучше, чем у тебя или у меня. К тому же идти больше некуда. Если проход там, остаётся идти по нему. «Поток в этом водопаде довольно сильный». «Если попадёшь в поток, даже если хорошо умеешь плавать, тебя может унести, и ты просто утонешь». Именно из-за этого переживал крас, но после слов Рорена о том, что на них действует благословение, тот согласился. «Меня беспокоит давление воды, но дух сказал, что оно просто игнорируется, так что всё должно быть нормально. Удобная вещь благословения духа». Зная, что могут пройти, они, не сомневаясь, прошли через коричневую воду.